Вышел от Гордона на Бронную, направляясь к себе домой на Спиридоновку. Он тут же, не пройдя и ста шагов по улице, наткнулся нашедшего во встречном направлении сводного брата, Евграфа Живагу. Юрий Андреевич не видел его больше трех лет и ничего не знал о нем. Оказался Евграф случайно в Москве, куда приехал совсем недавно. По обыкновению он свалился как с неба и был недоступен расспросам, от которых отделывался молчаливыми улыбочками и шутками. Зато с места в карьер, минуя мелкие бытовые частности, он по двум-трем заданным Юрию Андреевичу вопросам проник во всей его печали и неурядицы и тут же на узких поворотах кривого переулка в толкотне обгоняющих их и идущих навстречу пешеходов